Однако довольно быстро Нэрийона собрал т и в зор на тлеющие неподалеку м и к р о с о л н ц а Эти косматые километровые шарики в сущности были сгустками энергии, в их недрах шел медленный синтез. Айона сунулся в служебную сеть, нарыл документацию по лазерам и микросолнцам и прикинул мощности. Получался перекос. Если запустить лавинную реакцию Микросолнце взрывалось и выделяло энергии просто дофигище. Но, во-первых, освобождалась она бесконтрольно, и, во-вторых, во всех направлениях. Если о нас не ошибался, взрыв микросолнца вряд ли бы доставил много неприятностей даже среднему военному кораблю, например, атмосферному крейсеру, особенно укутанному защитными полями. А вот малые корабли и сверхмалые одно-трехместные катерки пострадали бы сильно, правда лишь в непосредственной близости от взрыва. Лазеры умели концентрировать энергию в пучок и лупить по неприятелю прицельно, но оперировали они несколько иными величинами. Лавинные реакции микросолнц убили бы эти лазеры в момент импульса. Однако, вчитавшись в документацию, й он с некоторым изумлением осознал, что орбитальные лазеры, собственно, и делались конструктивно одноразовыми. Они испарялись сразу же после залпа и вследствие его. Впрочем, до н а с а быстро дошло, что даже один солидный лазерный залп по врагу тоже хорошо. Тем более единственным взрывом можно попытаться накачать сразу все лазеры, все 32 штуки. И управлялись они с центрального модуля как автономно, так и синхронно. Вокруг суматошно собирались, складывались коллеги. А н е р и Йонос неподвижно сидел перед сетевым терминалом и терпеливо вгрызался в необъятные файлы документации на лазеры и микросолнца. В сущности мысли его была проста, и возникла только благодаря с т р а н н о м у стечению обстоятельств. Микросолнцы и лазеры обнаружились бок обок на одной свалке. Накачивать орбитальные лазеры таким варварским способом не пришло бы в голову никому, как никому не приходит в голову забивать гвозди утюгом или подставкой н а с т о л ь н о й лампы, хотя на практике это вполне возможно. Наверное, Йона с удивился бы, если бы узнал, что у физиков, оптиков Уже несколько веков в ходу фразочка "забивать гвозди лазером", но физиков-оптиков дабы поведать об этом рядом не случилось. Йонас так увлёкся, что не заметил, как прошли три часа из отпущенных на эвакуацию шести. Он выяснил, что система лазеров удивительно удачно сконструирована под его идею. Возможно, Йонас, как и многие до него Просто стал очередным изобретателем очередного велосипеда. В общем и целом орбитальный комплекс походил на гигантское б е л и ч ь е колесо, по окружности которого располагались перекладинки стержней лазеров. На некотором очень небольшом расстоянии от тыльной окружности располагались область взрывов и область обращения волнового фронта. Еще одно колесо. Взрывы тщательно синхронизировались с каждым из т р и д ц а двух лазеров. Центральный управляющий модуль обыкновенно удаляли на безопасное расстояние. к о м и к а д з е среди инструкторов комплекса явно не было. В общем, вскоре Йонс понял, что теоретически он может даже попытаться взорвать одно микросолнце прямо внутри колеса, но так и не придумал, как его туда поместить. с беличьим колесом было проще. Его так и не пограбили, на стандартный модуль сопряжения с любым транспортником, имеющим на борту самый обыкновенный X-привод. Однако X-привод кораблика н е р и о н а с а понятное дело, был сверхмалым и категорически не годился в качестве транспортного. Да и рассчитать столь короткий прыжок тривиально не хватало времени. Прошло уже три часа. конечно, можно было не заморачиваться. мощность взрыва, как известно, убывает с кубом расстояния и рвануть микросолнце вообще черти где. мощности взрыва по идее должно было хватить, но тогда не получалось корректно накачать отдельные лазеры. в силу каких-то особенностей распределения пучков, сути которых Йонас не уловил, не хватало знаний. зато он быстро прикинул граничное расстояние от взрыва до комплекса, соотнес его со сферой безопасного приближения к микросолнцу и в очередной раз удивился, насколько все опять гармонично срослось. Тогда он потихоньку позвонил Гектору Ориди, механику транспортника сбора бора, и поинтересовался, как ведет себя его чертов катамаран с каким-нибудь грузом на буксире. Ориди посмотрел на него как на больного. И сообщил, что буксиры бывают только при не нулевом тяготении, не взирая на антигравитацию. А если очень надо, поинтересовался н е р и о н а с Гектор Ориди, пилот АС по прозвищу Ювелир, до сих пор не угодил в боевой флот только по одной причине: у него не было левой руки. И кораблем он управлял при помощи индивидуального напыленного нейрочипа в голове. Солнечно еще не дошла до той грани, когда на войну забирают даже инвалидов, а поработать на гражданке Гектор согласился сразу и легко. Возить людей ему было запрещено, поэтому он и числился механиком. Однако вопреки запретам свой катамаран он пилотировал довольно часто, ибо пилотов обыкновенно катастрофически не хватает. И всегда без единого человека на борту, кроме себя. Тем не менее Йона знал, что это лишь до первой аварии или первые истерики со стороны начальства. Истерик пока не с л у ч а л о с ь аварий тоже. Что в е з е м у г р ю м о с п р о с и л Уориди. Похоже, он решил, что Йонас хочет эвакуировать какую-нибудь л е в о т у вроде самогона и лома ценных металлов из запасников. Лазеры. к о р т к о сообщил Йонас. Со свалки, поближе к микросолнцам. Вес? Уточнил Ориди. И Йонас сказал довольно приблизительно. Ты псих? Ориди вздохнул, но было видно, что п р о и з н е с е н н о е с л о в о лазеры уже сделало свое дело. Ни одному Нэри Йонасу хотелось хоть чем-нибудь помочь солнечный.